Айрин с бессознательной надеждой подалась вперед, протянула руку, в которой была зажата смятая бумажка, и поспешно проговорила. — Послушайте, сэр, я разыскиваю Уильяма О'Келли, младшего брата моего отца, Брайана О'Келли. Мой дядя родился в Ирландии, а после покинул ее вместе с матерью. — А ваш отец с вами? — спросил Уильям. — Нет, он умер перед моим отъездом, а еще раньше — мама и младшие братья. Я осталась совсем одна. Айрин торопливо рассказала о газетной заметке, о священнике, о последнем разговоре с Брайаном, а еще о голоде. Она не смогла передать свои чувства словами, но ее глаза лихорадочно заблестели, а в руках появилась нервная дрожь. — У меня в самом деле был брат. Мать рассказывала мне об этом перед смертью. Прежде я не знал о том, что меня воспитал не родной отец. Вы правильно сделали, что приехали. Как вас зовут? Гайрин. Уильям коротко поклонился. Добро пожаловать в Темру. Сара вцепилась руками в лестничные перила. Она судорожно соображала, что сказать, как остановить это безумие, когда раздался голос Юджина. — Что происходит? Сара бросилась к брату и торопливо заговорила. Едва уловив суть, он отстранил ее рукой. — Погоди, сестра. Из всех О'Келли один только Юджин унаследовал типичную ирландскую внешность. У него были медно-рыжие волосы, и не загорающая кожа, хотя, как все сыновья плантаторов, он проводил много времени на открытом воздухе. Покрытое веснушками лицо молодого человека могло бы показаться заурядным, если б не пронзительно яркие, карие глаза, унаследованные им от матери. «Вы пришли за денежной помощью?» — обратился он к Айрен. «Вы ее получите. Сколько вам надо, чтобы вы ушли?» Она растерялась. — Не знаю, я не думала об этом. Я надеялась найти родню и дом. Сару затрясло. — Эта грязная девка посягает на Темру. Она желает сидеть за одним столом с ними, пользоваться всем тем, что принадлежит их семье. Охваченной яростью она отчаянно выпалила. — Нет, никогда. — Присядьте. — И подождите немного, мисс, — примирительно произнес Уильям О'Келли. — Я должен поговорить со своими детьми. Он прошел в кабинет привычным широким шагом. Сын и дочь проследовали за ним. — Что вы делаете, отец? — сходу произнес Юджин. — Саре случилась истерика? — Сара переживет. — А я нет, если выставлю родную племянницу за ворота. — Откуда она взялась? Никто из нас никогда не слышал о том, что у вас был брат. — Повторяю, я тоже долго не знал об этом. О том, что моя мать оставила семью ради другого мужчины, который увез ее в Америку и заменил мне отца. О том, что ей пришлось бросить старшего сына, по которому она тосковала до самой смерти. Я рад, что, наконец, узнал о своем брате, хотя его судьба сложилась «Совсем не так, как моя», — сказал Уильям и окинул взглядом притихших детей. «Вы выросли в достатке. У вас есть все, а главное земля, за клочок которой настоящий ирландец готов отдать свою жизнь. Я люблю Америку, и я не помню своей родины, но я не отрекся от нее, как не отрекся от своей веры». «Она очень грязная!» — прошептала дочь. «Возможно, у нее есть вши!» «Сара!» Голос отца звучал устало и, как ей почудилось, разочарованно. «Я знаю. Ты добрая девочка. Прикажи слугам, чтобы они приготовили для Айрин комнату, и, пожалуйста, дай ей что-нибудь из своей одежды». «Нет!» — взвела Сара. «Я скажу Касси. Пусть уступит одной из своих платьев. Белая девушка может отдать свою одежду негритянке, но никак не наоборот. Так же, как ни одна негритянка не посмеет без разрешения прикоснуться к одежде белого. Не мне учить тебя манерам, дочь. На сей раз Уильям говорил властно и твердо, как истинный хозяин дома. Касси подслушивавшая за дверью, ухмыльнулась и подавным-давно тайком перемерила все наряды своей хозяйки. — А если она больна? Кто знает, чем она могла заразиться на пароходе? Сара привела последний аргумент. — Надо пригласить доктора Джейкоба, пусть он ее осмотрит. — Этот доктор лечит наших рабов, — не без ехидства заметил Юджин. На сей раз Уильям был готов сделать уступку обстоятельствам. «Неважно! Главное, чтобы соседи не узнали об этой девушке раньше времени, до тех пор, пока мы не будем готовы представить ее нашему обществу». Завершив свою речь, Уильям О'Келли покинул кабинет. Его детям стало ясно, что он не изменит свое решение. «Боюсь. Такие времена никогда не наступят», — сказала Сара Юджину, когда они остались одни. «Какая муха его укусила!» — произнес ее брат и предположил. «Возможно, от этой девчонки не будет вреда». Сара сжала губы. Взгляд ее голубых глаз был непроницаем, как гранитная стена. «Поверь на слово, Юджин». Она навлечет на нас такие беды, такой позор, о каких мы не смели думать. Касси сообщила госпоже, что девушку отвели в одно из помещений, предназначенных для гостей, а также послали негритенка за доктором Джейкобом. Когда Сара вошла в комнату, Айрин сидела, уткнув лицо в колени. Услышав шаги, она подняла голову и убрала с глаз нечесанной грязные волосы. Совсем недавно перед ней лежало будущее, то светлое, хорошее, чего она ждала от жизни и ради чего жила последние месяцы. Теперь, когда оно, наконец, превратилось в настоящее, Айрин не испытывала радости, не испытывала потому, что в Темре ей не были рады. Она проиграла ибо отныне не знала, о чем мечтать, и вместе с тем ей не хотелось вспоминать о прошлом, потому что все, что в нем случилось и что было выстрадано, оказалось напрасным. В руках Сара держала платье, выгоревшее и выленившее, но чистое. Не удержавшись, она швырнула его в Айрин. — Возьми! Как у тебя хватило наглости явиться сюда такой грязной? Простите, подавленно произнесла та. Я так спешила, что у меня не было времени привести себя в порядок. Давно ты приехала в Америку? Несколько месяцев назад. Чтобы добраться до Тэмры, мне пришлось долго копить деньги на билет. И чем ты занималась? Сперва Айрен... Решила солгать, но потом передумала. Собирала кости и тряпки на свалке. — Зачем? — На продажу. На лице Сары было написано «отвращение». Она не знала, о чем говорить с девкой, которая жила на помойке. Она повернулась к дверям, намереваясь уйти, и столкнулась с Джейком. — Доброго дня, мисс Сара! — Что-то случилось. Его ясный, сочувственный взгляд и спокойный, уверенный голос подействовали на нее, как глоток свежего воздуха. — Пожалуйста, осмотрите эту девушку. Возможно, она больна чем-то заразным. Сари почудилась, будто Джейк посмотрел на нее с недоумением, а, возможно, и с осуждением. Она отступила в сторону, пропуская его в комнату, и тут же закрыла дверь. Они с Юджином прождали не дольше четверти часа, после чего Джейк сообщил «Девушка здорова». Правда, она сильно истощена и ослаблена, но это поправимо. Ее надо хорошенько накормить и, простите, что я это говорю, позволить ей как следует вымыться. Она ирландка? Да, ирландка. Я видел и лечил многих ирландцев. Они точно такие же люди, как мы, Им просто не повезло. — Нам известны ваши взгляды, мистер Киттинг, — нетерпеливо произнес Юджин. — Для вас и негры точно такие же люди. Джейк возвращался обратно с тяжелым чувством. Душа этой девушки выла от отчаяния и одиночества. Но этот звук не долетал до ушей Сары. Что могло лишить ее способности к состраданию? Жизнь в бесконечно длящемся настоящем, где ничто не меняется, где все настолько устойчиво, что людей не посещает даже тень мысли о возможных горестях. На площадке, где рабы собирались по утрам перед началом работы, горцевал Барт на породистом, явно хозяйском коне. Его правая и левая рука, Джефф и пит. Держали в поводу оседланных мулов. — Куда собрался? — спросил Джейк. — За новыми неграми. Хозяева приказали приобрести партию рабов для полевых работ. Фойер велел покупать по дешевке, но я-то знаю. Самый плохой негр — негр, за которого просят мало денег. В этот миг на горизонте появился несущийся во всю прыть негритенок, подбежав к борту. Мальчишка сообщил, «На заднем дворе запрягают коляску. Мистер Фоуер велел передать, что поедет с вами». «Только этого не хватало!» — вскричал Барт, и на его лице появилось выражение неописуемой злобы. «Он сказал», — мальчишка радостно сверкнул зубами, «что вы, сэр, потратите много денег, но при этом купите дрянных негров». «Тогда я умываю руки. Палец о палец не ударю, чтобы ему помочь». — Лучше потрачу силы на прогулку по местным салунам, — заявил надсмотрщик и, завидев, отъезжающую от ворот коляску, заметил. — Ненавижу Фойера, хромой дьявол. Клянусь, от него стоит ждать больших неприятностей.